Глава 17. Решение оставить командира далось Шилю нелегко. С одной стороны, он еще в детстве сам себе обещал приглядывать за Альгаром, часто вопреки желанию друга, но при молчаливой поддержке его семьи. С другой, Шиль должен был помочь Алю сделать то, что тот считал огненно важным. Да, и объявившиеся рядом мертвецы ненавязчиво подтверждали, источник необходим в будущей битве, критично важен. Иначе мертвяки не оказались бы там, где их в теории быть не должно. Интуиция тоже не молчала, намекая, что лучше им обрести поддержку стихии. Еще одну атаку тленом вряд ли кто из них перенесет, а пополнять собой мертвую армию корсетанцев Шиль не собирался, много чести, лучше уж пеплом, как истинный сын огня. Так что колебался он недолго, после темного защитника, на какое-то время тут будет безопасно, разделяться, конечно, плохой вариант, но Шиль туда и обратно, быстро». Не гонять же по скалам едва стоящего на ногах командира. Тот после активации артефакта на себя был не похож, больше смахивая на мертвяка. Сам Шиль хоть и чувствовал себя измотанным и опустошенным, но какие-то еще резервы остались. Удар тлена он, на удивление, перенес легко. Смерть тоже удивилась, отступив почти сразу и даже с каким-то уважением, словно испугавшись его улыбки. Он и сам не ожидал, что поприветствует гостью так, как приветствуют достойного противника. Еще и с готовностью поддержать поединок, а не бежать, наложив штаны. Щиты, правда, это удержать не помогло. Артефакты стали просто драгоценными камнями, а зарядить их было неоткуда. Так что он достал меч, приготовившись доказать, что не зря потратил 15 лет в академии. Напрыгался Шиль изрядно, прикрывая шестого со всех сторон. Эти же лезли надоедливыми насекомыми, пытаясь задавить массой. Шиль себя мясником ощущал, словно скот забивал, хотя с парой бывших вояк пришлось повозиться. Под конец рубашка была «Хоть выжимай!» И сейчас был бы, кстати, дождик охладиться. Азарт бурлил, но подкрадывалась усталость. Упасть на камни, раскинуть руки, подставляя лицо под ласковые капли. Шиль стиснул зубы, запрещая себе думать об отдыхе. Пеплом отдохнет. Мертвяки напирали, и он не представлял, как добраться до источника, от которого их сейчас отделяла невысокая гряда камней. Когда работали колкалосы, проплавляя завал, пришлось спуститься ниже по склону. Чтобы спрятаться от их Огненных залпов Решение нашлось само Спасибо тому идиоту, такицу Подсказал, Шиль не сомневался Альгару держит контроль Над темным защитником Так что он смело шагнул В черное пламя Языки рванули, было радостно к жертве Но отпрянули, признав За своего И Шиль помчался по скалам Торопясь доставить бездну Пока мертвяки не очухались И не полезли снова. Камни скользили под ногами, рубашка на плече липла. Его все же зацепили. Горело бедро, но времени проверять царапины не было. Кожу щипало от пота, сиплым дыханием. Он бы сейчас кого угодно испугал. Однако Шиль надеялся, что живых и мертвых тут не осталось. Темный защитник, прекрасный уборщик. Бежать в окружении темных языков пламени было странно. Но Шиль был даже рад такой компании, лучше она, чем мертвяки, и даже гордость ощущал. Эх, такая картина выходила! Прям легендарная. Интересно, ее включат в историю? Хотелось бы дожить и полюбоваться, а не только помечтать. Он вытер глаза от застилавшего их пота, ноги мелко дрожали, и Шиль остановился перевести дыхание. Круглое отверстие было примерно в пяти шагах. Вокруг еще олели, не остыв камни, блестя зеркальной поверхностью расплава. Тянуло жаром, шиль жадно хватанул ртом воздух, восстанавливая дыхание. Ему нужно время, чуть-чуть, чтобы успокоить сердце, чтобы руки перестали дрожать. Важно, чтобы артефакт упал на дно, не зацепившись по пути, за неровности и нигде не застряв. Шиль достал из кармана увесистый камень, тот уже нагрелся. Внутри опасно мерцали белые ветвистые молнии, и он понадеялся, что это хороший признак. Если ольга расшибся и артефакт рванет неконтролируемым хаосом, вместо источника они получат воронку, глубокую такую воронку, и все, кто на холме, превратятся в пыль. Шиль сделал глубокий вдох, потом выдох, пора. Шагнул к отверстию. Жар впился в кожу, проник сквозь подошву ботинок. Парень стиснул зубы, готовясь к боли. Если станет нестерпимо, он воспользуется силой. Ольгар отдал заряженные. Хорошо иметь осару, камни. Но Шиль надеялся их приберечь на обратный путь. Им еще выбираться как-то надо. Вряд ли враги исчезнут, стоит им активировать источник. Даже с поддержкой стихии проблем меньше не станет. И тут, порыв ветра, отбросил его обратно. Шиль отлетел, ударился спиной о скалу, застонал, сполз по ней вниз, лицо обожгло поднятой пылью. Он прикрыл глаза, зачерпывая силу и выстраивая простенький щит, а то сейчас его размажут. Понять бы еще кто, Безну Шиль, поддавшись интуиции, оставил в выемке под скалой, на всякий случай. Уж больно неприятно заскрежетало рядом. Точно некто царапал огромными когтями по камням и, знакомо так, пахнуло тленом. Шиль даже глаза протереть не успел, как его вздернули вверх и потащили куда-то точно беспомощного детеныша. «Жиркхва!» — мелькнула в голове. Чужая сила колючками впилась в кожу, и он лихорадочно потянул заряд из артефактов. «Не до скупости сейчас!» «И хорошо, что я», — утвердился он в своем решении отправиться к источнику, глядя в пустые глазницы гигантского черепа. Его подняли выше, картинка стала полнее. От черепа шла шипастая шея, переходя в хребет, от которого рваными костями раскинулись крылья. Скелет, изрядно потрепанный, где-то стянутый грубыми нитками, Заканчивался длинным хвостом, который сейчас костяной змеей лежал на камнях. Все вместе поразительно напоминало Калкаласа, без уверенности, конечно. Шиль их только живыми видел. но ну, а сверху на мертвом гиганте восседала фигура в черном балахоне. Лицо было закрыто глубоко надвинутым капюшоном. «И почему их так на темное тянет?» — с раздражением подумал Шиль. Не то, чтобы он был против черного цвета, но ему еще ни разу не встречался злодей в розовом. «Ты!» — узловатый палец ткнул в направлении его груди. «Принц!» — Шиль понял, что ждали не его. И если он сейчас откроет свое имя, Балахон его просто прибьет и отправится искать шестого. Интересно, откуда они прознали про Альгара? «Разве это не очевидно?» Принять горделивую позу, когда висишь в воздухе, было непросто, но Шиль постарался. Еще и тон максимально заморозил и глянул, как на мусор под ногами. Балахону это не понравилось. Он прошипел что-то на своем, мол, совсем молодежь распоясалась, взрослых не уважает. — Ты станешь моим лучшим слугой! — озвучил свои намерения Балахон. На Шакринарском он говорил с жутким акцентом. Мысливик переводил с задержкой, но хотя бы они понимали друг друга. У вас нехватка слуг милейший, надменно поинтересовался Шиль, старательно копируя тон третьего. Не то чтобы ему нравилось дразнить врага, но требовалось время. Резерв наполнялся крайне медленно. Воздух острой кромкой впился в шею. Шиль захрипел, задергал ногами вцепляясь в невидимые веревки пальцами, пытаясь вырвать себе кусочек свободы. — Еще и живности! — прохрипел он с ненавистью, глядя на развлекающегося корситанца. Давление усилилось. — Отдай твое солнце! — потребовал Балахон, протягивая к нему морщинистую руку. — Старик! — мелькнуло, ушили в голове. Ему противостоял старик! Силен, но слаб физически. Жаль ушили сейчас. Наоборот, огонь вон по каплям собирает. А еще этот старик знал не только о шестом, но и об артефакте. И откуда им столь осведомленный враг достался? Правиться у них там через одного, что ли? Хватка ослабла. Парень задышал, буркнул, сохраняя надменность. Сам возьми! Я на небо не полезу! Блахон наш головой затряс от возмущения. «Глупый щенок! Я про огненное солнце! И я про него!» — согласился Шиль. Артефакты быстро пустели, внутри уже пылало и требовало боя, но Шиль не торопился. Дед опытный, еще и сила у него. Пахнет мерзко, но работает эффективно. «Хорошо!» — согласился Балахон и передразнил. «Сам возьму!» И тут Шиль запустил простенький световой шар прямо в пустые глазницы калкаласа. Скотина беззвучно заорала, подпрыгнула в воздухе, забила крыльями, отчаянно мотая головой и пытаясь освободиться от слепящего пламени. Балахон с руганью, все сплошь шипящие, вцепился в седло, дергая за поводье. Но контроль за Шилем не отпустил. Тот и не рассчитывал, ему нужно было, чтобы старик хоть немного отвлекся а потом еще чуть-чуть. Шиль поджог с одного края черный балахон, задымило знатно. Калкало-скакал, хлопая крыльями и теряя кости по камням. На его спине дымил балахон. Смотрелось эпично, только Шиль все еще продолжал висеть в воздухе, и это означало, что противнику плевать на его фокусы. «Это все, что ты можешь!» Смех у него противный, скрипучий такой. «Не все!» — согласился Шиль, запуская огненным сгустком прямо в костяной череп, аккурат, где должен был быть нос. Скотина совсем сдурела. Пусть она не чувствовала ничего, но внутреннее зрение ей корситанцы как-то приделали, иначе летать бы не смогла. — Перестань мучить животное! — возмутился Балахон, сбив открытое пламя, но продолжая местами дымиться. Он все же что-то почувствовал. Дернулся было перехватить, но огненная змейка, таща с собой камень, ловко проскользнула внутрь дыры. Шиль вытер лоб о плечо. Уф, никогда он еще не создавал огнедуха с такой скоростью, еще и с минимальным резервом, попутно отвлекая зрителей от создания. «Ты!» — провыл Балахон с натренированным мастерством. «Готовься к смерти!» А вот с патетичностью он явно переборщил. Шиль без слов ударил старика в грудь остатками резерва, полыхнуло, пламя скрутилось и опало, точно его превратили в пепел. «Слабак!» — плюнул балахон. Шиль ударил снова. Резерв таял с пугающей быстротой, но тут снизу тряхнуло. Причем внушительно так, поверху холма, побежала трещина покатились камни и Шиль порадовался что висит а вот калкалосу пришлось танцевать уворачиваясь балахон снова принялся ругаться его неимоверно трясло в седле пахнуло жаром калкалос замер с поднятой передней лапой словно принюхиваясь воздух затрещал от напряжения нервы наполнило гудением шиль блаженно улыбнулся ощущая как знакомая сила потекла к нему «Он, источник, рождается прямо сейчас!» Сердце сжалось от трогательности момента. Шиль себя отцом новорожденного ощутил. Не только он, конечно, участвовал, но все же... «Слабак?» — переспросил, кривя губы. И Балахон недоверчиво посмотрел на него, испуганно как-то. А потом резко рванул поводья и, колкало, напрягая крылья, оторвался от земли. Но улететь далеко не успел. Скелет прошил гигантский сгусток пламени. Шиль, падая, успел таки знатно поджечь балахон, пробив, наконец, его защиту. «Ах ты, падла! Костесобиратель! Чтоб у тебя самого они наружу повылазили!» Проорали с таким гневом в голове, что Шиль на какое-то время оглох. «Тварь не трожь, моя!» Резкое приземление выбило воздух из груди, и, лежа на камнях, Шиль с наслаждением наблюдал как настоящий Калкалос гоняется за костяным, а Балахон пытается увернуться и одновременно сбить себя какими-то цацками пламя. Шиль не возражал. Он лежал на подрагивающей земле с умилением, ощущая, как внизу копится гигантская сила. Лежал, понимая, что надо встать и убираться подальше, пока огонь не выплеснулся наружу, но тело отказывалось двигаться. И он остался лежать, смотря, как красиво пылающей точкой летит к земле подбитый балахон, а следом сыплются белые кости колкаласа. Нет, ты только глянь на эту требухню. Покуситься на кости предков до какой степени надо обнаглеть, чтобы решиться на подобное. Зря наши хвосты просиживали, надо было сразу давить гадов, а не выжидать укладок. Сначала кости, а потом... «Детенышей красть! Огнем паразитов выжечь до да пепла!» Шиль слушал гневную речь Драга и соглашался, улыбаясь. «Огнем до да пепла!» Он сам немножко отдохнет и тоже присоединится. Гонять балахоны, а то вздумали мертвым покоя не давать. Это ж какую подлость надо иметь, чтобы заставлять работать после смерти. Помочь! Голосом четвертого вдруг поинтересовались сверху. Шиль не поверил себе, высочество рядом быть просто не могло, и на мгновение испугался. «Вы же не умерли, нет? А может, это я? Или оба? Встретились уже там, за гранью». Голову аж прострелила от попытки совместить реальность с появлением четвертого. Рядом громко фыркнули от смеха, намекая, что Фильярк пожаловал не один, и Шиль... Застонал от разочарования, тело отказывалось повиноваться, он даже голову повернуть не мог, чтобы посмотреть, что вокруг происходит, а там явно кто-то ходил, ступая по камням, и любопытство жгло, мучая догадками, как они смогли сюда попасть, порталы же не работают, Шиль на всякий случай принюхался, тленом не пахло, от высочества тянуло тиной, вон и волосы влажные. Точно он после купания не успел высохнуть. «Не надейся легко отделаться», — предупредил четвертый, наклоняясь и роняя капли с мокрых волос. Он быстро провел сканирование, удовлетворенно хмыкнул и чуть расслабился. «Я бы даже из-за грани вернулся, чтобы надрать ваши задницы», — пообещал. Шиль сцепил зубы, чтобы не запаниковать. Просто четвертый. «Никогда слов на ветер не бросает, и если сказал, что надерет, значит, так оно и будет». Шили не рассчитывал легко отделаться, знал, что корона наградит, а потом накажет так, что он мертвым позавидует. «Оставь парня, видишь, несладко ему пришлось!» Пеплом прикидывается, «Лучше спроси, где шестое, а то сбоит все, Скровным поиском же долго возиться!» Лестер в любых обстоятельствах сохранял рассудительность. Он обошел курсанта, встал у него в ногах, что-то высматривая в земле через толстое стекло странного кристалла. И не хочу вас торопить, но лучше нам убраться отсюда, да побыстрее. Рождение источника, безусловно, прекрасное событие, можно сказать, эпохальное, но я предпочел бы находиться от него на безопасном расстоянии, Мы хоть и дети огня, но тоже смертны, а я сейчас даже защиту полноценную выставить не могу. После того, как портал сюда дотянул, сам пустой. Так что дружно спускаемся, ждем пробуждения источника, и тогда с такой силищей я вам портал хоть до Асмоса открою. До Асмоса не надо, надо до реки, поправил его фильярк, оглядывая окрестности и прикидывая, где разместить войска. Местность, конечно, непростая, противник явно уже занял высоты, да и лес густой, не развернешься. Опять же, драго разгулялся, поливает и поливает, видать, что-то личное. Лес пылать уже в нескольких местах начал. Если тут все дымом затянет, как в таких условиях биться? Разведку бы, но никто времени на нее не даст. Те, кто стоит за мертвяками, уже доказали, что не дураки. Будут пробовать задавить числом, как они обычно делают, или тленом шарахнут. Так что парни из портала сразу в бой пойдут. Да, и их самих сейчас будут доставать. Всех троих в покое не оставят. Глупо было, конечно, бросать войско, безрассудно. Фильярк сам себя не одобрял, но шестой, глупый мальчишка, из-за которого он сам поглупел. Оставить войско на пятого, у которого нормального опыта нет, только дипломатия за плечами. Безумство. Но он здесь. Со старшими братьями, один из которых ученый, второй, до сих пор пиратством не переболел. Даже охрану взять не получилось. Лиестер кровь использовал, чтобы протянуть портал до пробуждающегося источника. Потому только кровные родственники по нему и прошли, чуть ли не носом уткнувшись, в наливающееся жаром отверстие Хорошо хоть вовремя появились, чуть опоздали, угодили бы прямо в жирхву. И вышло бы из трех высочеств отличное жаркое, прожаренное до корочки. Шестой, там, Шиль с трудом, удивляясь, насколько тяжелой стала рука, не поднять, указал направление. Ларс, бери этого героя, сам не дойдет, скомандовал четвертый. Время поджимало. Точнее, не время, а почва под ногами, Которая становилась все горячее, Еще и подрагивала нетерпеливо, Грозя вот-вот обрушиться В то, что копилось внизу. И поделись чем-нибудь из камушков, Только немощным, ему сейчас много нельзя. «Дядя Фильярк!» Донеслось сверху. «Вы позаботитесь о них, А мы за кости мстить!» Четвертый, прищурившись, Проследил, как Драго закладывает крутой маневр, кружа над соседним холмом, а потом накрывает его очередным огненным залпом. Точно что-то личное. Кости какие-то. Однако вопросы потом. «Ты слышал?» — ревниво осведомился Ларс, вздергивая парню вверх и закидывая на спину. «Мы, значит, об этих недобитках заботиться должны, а они воевать». Девчонка и калкалас, когда тут целая армия у реки топчется в ожидании очереди, взрослые, между прочим, никакие там соплячки. Боишься, враги закончатся! насмешливо поинтересовался Фильярк, думая о том, что будущая королева сильна не только своим ментальным даром, такая спокойно сидеть на троне не станет. Похоже, асмос ждут занятные времена. — Искренне переживаю, — согласился Ларс. — Такой шанс войти в историю, а у меня его из-под носа крадут. — Шагай давай, искатель славы, — поторопил его Лиестер. Земля под ногами предупреждающе содрогнулась. Еще немного, и входить в историю будет некому. — Малыш сильный, — я бы сказал, — весьма. Так и торопится появиться на свет. — Альгар? обнаружился около лежащего на земле незнакомого Калкалоса. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому боку спиной, зажимая одной рукой рану на плече. При виде братьев его лицо недоверчиво вытянулось, потом просветлело, и глаза подозрительно заблестели. — Вот ты пропажа нашлась! — радостно возвестил Ларс, сгружая шили на землю. — А ты переживал, что не справятся! — повернулся он к четвертому. Говорил, при смерти валяются. А они всего-то. Один с истощением, второй с царапиной. Как он? Бросился к другу Аль, и тот слабо улыбнулся, мол, в порядке. Даже рукой смог помахать. Выданный ему камушек начал действовать. Это он тебя потрепал? Недовольно вздернул брови фильярк, оглядывая одинокий труп шикринарца. Аль смутился, покраснел, открыл было рот, объяснить, но он не успел и слова сказать. «Разбираться потом будем!» — прервал его Лиестер, с тревогой смотря назад. Склон сотрясала очередная волна дрожи, намекая, что лучше всем держаться отсюда подальше. «Идем!» — подал руку Алю четвертый, помогая встать. «А он!» Шиль бросил вопросительный взгляд на Калкалоса, шестой угрюмо помотал головой пока он сидел рядом, не смог уловить ни одного движения. Друг помрачнел, отвернулся, сдерживая горестный вздох. «Давай двигай, герой!» Ларс поддержал шатающегося шиля, и все дружно поспешили вниз. «Что нас ждет?» — уточнил Фильярк, когда склон тряхнуло, и с него точно блохи посыпались камни, они недовольно бились, а выставленный щит, заставляя мужчин нервно оглядываться назад. Кроме магического взрыва, насыщения энергии и локального землетрясения, Лиестер ловко перепрыгнул через крупный камень, доказывая, что не только в лаборатории время проводил. Вероятно, еще пару лавовых потоков. Это если шестой нигде не ошибся, и пробуждение не превратится в глобальный взрыв. Видишь ли? «Никто до нас не активировал источник подобным образом, так что данных нет». «Ясно», — мрачно подвел итог Фильярк. Прервал взглядом открывшего был рот Альгара. И так понятно, парень старался все сделать правильно, а уж насколько ему это удалось, они скоро узнают. Фильярк оглянулся, щит выгнулся под навалившиеся на него грудой камней. Холм трясся почти без перерыва. Бежать было непросто, особенно младшим. Шильярда снова взвалил на плечи Ларс, неся точно подстреленное животное. Он сам не выпускал шестого, держа за предплечье. А впереди уже виднелось ущелье и граница работы темного пламени. Оттуда из глубины леса доносились настораживающие звуки. Ладонь аж зачесалась. Ей не терпелось ощутить тяжесть меча, азарт схватки, отозвался взметнувшимся пламенем в крови, губы искривил оскал. Сейчас эти почувствуют на себе, что значит драться с настоящими детьми пламени. «Раступись!» — скомандовал фильярк, притормаживая. Они разошлись, и четвертый снял щит. Вниз рванула лавина из камней. Вопли не было. Только чавкающие звуки, словно камни угодили во что-то мягкое. А потом... Лес пришел в движение, и на них ринулась разношерстная, частью вставшая для удобства на четыре конечности, толпа. Где-то мелькали мечи, но большей частью мертвяки были безоружны. «Наконец-то разомнусь!» Ларс опустил свою ношу на землю, потер ладони, призывая пламя. Навстречу людской волне покатилась волна огненная. Лестер, прикрываешь малышей! мгновенно распределил роли фильярк. И мне нужны мои люди. Настолько быстро, насколько это возможно. Парни возмущенно зашипели, но первый притянул их за плечи. Будете помогать с контролем портала. Как только пойдет взрыв и накопится энергия, открываем. Или вы думаете, мы в пятером тут всех положим? От нас пеш... От насмешки в голосе Лиестра курсанты смущенно покраснели. — Так вы здесь не одни! — уточнил Шиль, чувствуя себя действительно малышом. — Здесь одни! — педантично поправил первый. — А так-то за нами весь Асмос! — боевая его часть. И он подмигнул им, доставая из карманов пару массивных браслетов и усиливая защиту. Стоя за спинами братьев, Аль с досадой кусал губы. Ему казалось, он все сделал неправильно. Сначала долго не мог найти источник, потом возился с артефактом, пока Шиль бился, защищая его от мертвяков. После не мог справиться с одним единственным шикринарцем. Да, скорее всего, тем управлял кто-то опытный, но Аль тоже не был новичком, считая себя хорошим бойцом. А тут такой удар по самолюбию! и не служило оправданием то, что он был опустошен и измотан. Неудивительно, что теперь его, как маленького, задвинули за спину, не позволяя вступать в бой. Еще и потеря Калкалоса. Крылатых и так немного. Гибель каждого сородича. Удар по стае. Как он будет смотреть в глаза драга? Чем оправдываться? Аль знал, что Калкалосы не считали его командиром, и никогда бы не признали власть над собой, но легче от этого не становилось, Аль был уверен. А Рыхчан погиб под его командованием из-за его ошибок и просчетов. Но больше всего шестого грызло то, в каком виде нашли его братья, отдыхающим под боком у Колкаласа. Точно война закончилась, и враг побежден. Он валялся на земле вместо того, чтобы бежать Шилю на помощь. Аль, конечно, собирался вернуться к Источнику, чтобы проверить друга, но ноги не держали, требуя хоть пять минут отдыха. «Слабак!» — ругал себя Аль, обещая в оставшиеся полгода до выпуска тренироваться целыми днями. Ведь если бы братья не появились, неизвестно, успел бы он вытащить Шиля до того, как Источник пробудился полностью, а потом... Бой захватил его внимание, прервав процесс самокопания. Второй работал творчески, с размахом, отпуская едкие комментарии в адрес наступающих. Четвертый был скуп на движение и эмоции. Заклинания использовал самые простые, зато эффективные. Шиля Широт открыл от восторга, наблюдая за работой мастера. Первого же больше волновал источник. Туда он и смотрел, пытаясь записать на кристалл происходящее и делая какие-то измерения, словно и не было рычащей толпы в десятках шагов завидное самообладание. Так, курсанты, Лиестер, не глядя, запульнул огненным сгустком в сторону подбравшегося с фланга солдата, и тот покатился по склону пылающим костром. «Полная готовность! Щиты на максимум!» «Помним главное правило работы с активной стихией?» «Не брать лишнего», — кивнул Шиль. «После истощения вам захочется большего». Первый выкладывал перед собой крупные камни. «Контролируйте себя, ну и в случае перебора сливайте в артефакты». Аль проверил кольца. Основную часть камней он отдал Шилю, но и того, что осталось, должно хватить. До слуха донесся нарастающий гул. Точно кто-то неумело дул в гигантскую трубу. Потом земля рванула из-под ног, заставив рухнуть на колени. Раздался хлопок еще один и еще. Серое небо, которое оставалось все так же плотно затянутым облаками, осветила яркая вспышка. По земле пробежали желтые всполохи. Воздух резко нагрелся, в лицо пахнуло жаром. И Аль аж зажмурился. Сверху рванул поток такой силы. Чистый, горячий, идеальный. Он бы точно сбил его с ног, не с той шестой на коленях. Рядом восторженно выругался Шиль. Что-то потрясенно говорил Лиестер про какие-то показатели, которые зашкаливали, добавляя, что он никогда подобного не видел. Аль ощутил, как контроль дает сбой. Кровь вскипает, наполняя силой как на душе становится легко и радостно, и все сомнения кажутся полной ерундой. Он сейчас был так уверен в себе, что готов горы свернуть, а потом разровнять их, превратив в долину, еще и озеро там выкопать. Какие мертвяки! Так, пыль под ногами! Не увлекайся! Одернул его четвертый, и Аль очнулся, задвинул приобретенное могущество в дальний угол, попытался продышаться, и наполняя силой артефакты, но зуд не проходил, требуя куда-то нестись, что-то делать. Над головой висели тучи в багряных отблесках, воздух дышал зноем и дымом, пылали деревья, и огонь в лесу перекликался с тем, что убил на склоне холма, выжигая тех, кто и так был уже мертв. Аль не видел, что творится у источника, но чувствовал, как сила течет чуть дальше по склону, огненной рекой. «Портал!» — напомнил Ли Естер. «Шестой из тебя правый контур. Нужна стабилизация». Вот как раз со стабилизацией сейчас и была проблема. Сила была живой. Она легко давалась в руки, практически сразу превращаясь в мощный поток. Стоило к ней потянуться, но направить ее в контур, добиться требуемой мощности, не переборщить. Аль стиснул зубы. Сосредоточиваясь, первым из портала рванули безмолвные, взять под контроль периметров вокруг подопечных, следом с недовольным клекотом вылетели черкасы, устремившись в небо, на разведку. Дальше по склону стали открываться еще порталы, из которых появлялось все больше асмосцев. Почти все в слегка влажной одежде, точно они дружно решили искупаться перед боем. Что знаете про хозяев мертвяков? вы их видели четвертый убедился что солдаты знают что им делать отряды дружно рассредоточились по склонам оттесняя огнем противника черкасы носились в воздухе но им мешал дым от пожарищ я видел к удивлению аля ответил шиль в балахонах они черных таких сильные маги подготовленные заклинания странные используют да и защиты серьезные у них не с первого раза смог достать!» «Понятно», — помрачнел Фильярк. Как он и думал, противник непрост. Вряд ли они смогли нанести бы столь ощутимый вред имперцам, будучи слабаками. И он принялся отправлять сообщение командирам. «Приоритетная цель — черные балахоны — атаковать группами. Один на один не биться. Первые пробивают защиту, остальные бьют на поражение» и хоть одного захватить живым для допроса. «Ты не пойдешь!» Арвел ухватил за руку принцессу, потянул на себя, требовательно заглянул в глаза, ощущая, как сердце проваливается вниз, а сам он тонет в голубизне ее глаз. Вынырнуть и прийти в себя помог страх. «Ты должна была остаться в гарнизоне. Мы же договаривались, ты не станешь рисковать!» «Цвета, милая, ты столько сил потратила, а там не будет воды, зато будет огонь, много огня!» «Я справлюсь!» Девушка упрямо тряхнула головой, прикусила губу и посмотрела просительно на Арвела. «Не злись, я хочу быть рядом со своим будущим мужем, и вода там точно есть, пусть ее меньше, чем здесь, у реки, но мне много не надо!» Пойми, я не могу стоять в стороне, глядя, как вы сражаетесь за мою родину. Так что не спорь, мы пойдем, все, кто сможет. Шикринарцы не трусы. И она сердито засопела. Я знаю, мягко улыбнулся Орвел, погладил по волосам. Мне досталась самая воинственная принцесса на свете. Хорошо, ты идешь, но от меня не на шаг и слушаться во всем. Если станет опасно, ты уходишь». Цветара просветлела лицом, махнула рукой, призывая прошедших с ней через портал к реке солдат. Мужчины застыли напротив хрупкой девушки, и пятый невольно отметил почтение на лицах, с каким они прислушивались к ее негромким и уверенным словам. «Я не ваш командир», И не могу вам приказывать, но те, кто желает сразиться с захватчиками, а не отсиживаться в тылу, кто готов отдать жизнь за родину, могут отправиться со мной в самое пекло битвы. Вы готовы? Мы с вами, ваше высочество! Ведите нас! Разобьем гадов! Раздались нестройные голоса, и Цветара светло улыбнулась всем и каждому в отдельности. Арвелл? подавил вспыхнувшую было ревность. Его невеста всегда будет привлекать внимание других, и ему придется научиться жить с этим. Тахор тяжело сполз с носилок. Богиня даровала ему грузное тело, так что он предпочитал передвигаться с помощью слуг. Благо, те всегда были под рукой. Зато она же даровала ему быстрый и хитрый ум, который помог добраться к вершине власти стать правой рукой главного жреца непонятно только чем тот занят разбратья ходят с потерянными лицами точно слуги лишившиеся господина и тахор с раздражением подумал что стоило ему чуть задержаться как ситуация вышла из под контроля как знал что не надо было нести сломя голову пытаясь исправить пророчество богини как будто то что ею Определено, можно было изменить. «Где главный жрец?» Спросил он у какого-то мальчишки, чье имя не успел еще запомнить. Лицо младшего жреца стало испуганным. Точно он у него что-то страшное спросил. брат Тохор! К нему уже бежал, спотыкаясь на камнях, один из старших. И лицо у него было не менее испуганным, чем у пацана. «Что ж такое тут произошло, что они так перепугались?» «Как хорошо, что вы прибыли!» Тахор поискал, но не смог обнаружить в словах жреца ни намека на свою медлительность, только искреннюю радость. «Где его смертейшество, брат Финракс?» Повторил он свой вопрос, уже начиная понимать, что сегодня богиня отвернула от них свой милостивый лик. «Он улетел лично погасить восходящее солнце, И пленить мальчишку, но последнее, что мы видели, как он падал, горя вниз. А этот ужасный зверь, брат ткнул пальцем в небо, его добивал огнем. Так, Та протянул Тахор, испытывая стойкое желание пойти, поднять то, что осталось от главного жреца, и упокоить еще раз. Решил покрасоваться на старости лет. Слава победителя ударила в голову, вот и потянула на подвиги. А теперь ему, Тахору, отдуваться. Наверняка ведь летающий и плюющийся огнем зверь не единственная проблема. Тахор любил власть, но предпочитал управлять братьями из тени, находясь за спиной главного. Только теперь отсидеться не удастся. Да и братья смотрели с такой надеждой словно он сейчас лично пойдет и упокоит всех врагов. — И что еще, Мия должен знать? — спросил Тахор мрачно. Братьев прорвало, а он все больше мрачнее слушал о черном пламени и коварном звере, который охотится на братьев, нападая сверху. — Сколько? — рыкнул Тахор, глядя на мнущихся жрецов. — Не меньше десяти наших пострадало. Последовал ответ. Тахор мысленно застонал. Десять! Да они и одного брата не потеряли, вступив на эту землю, а тут десять. Тварь! Гнусная крылатая тварь! И откуда только взялась? Они же в этой части суши не обитали, предпочитая не покидать острова. А что такое десять погибших братьев? Это сотни, тысячи слуг без контроля, которые будут жрать всех вокруг, не разбирая на своих и чужих. И тут с одного из холмов полыхнуло то самое обещанное богиней солнце. Тахор прикрыл глаза с ненавистью, ощущая идущий оттуда жар. Забеспокоились слуги, и ему пришлось прилагать усилия, чтобы удержать их под контролем. — Надо гасить источник! — сказал он, с отвращением разглядывая окрасившееся в багрянец неба. Все было не так. Неудобные для нападения холмы, чужая стихия, идиотский поступок главного жреца, летающие звери, огненные маги. Они открывают порталы, с испугом доложил кто-то из младших. Да, порталы. Богиня говорила, что огня будет много, как и его детей. Вот они и прибыли. И если не принять меры, придется отступать. Это будет полный разгром. — Вы растратили тлен на ерунду! — напустился он на братьев. Те виновато опустили головы, и Тахор озвучил свое решение. — Готовьтесь, нам нужна милость богини! Жрецы мертвенно побледнели. — Но ведь, — прошептал один из них, — добровольцев понадобится шесть, а дальше богиня возьмет тех, кого сочтет нужным, но без ее силы нам не выстоять. И он принялся отдавать распоряжение, чтобы готовили площадку для ритуала. Сегодня у богини будет щедрое подношение. В жертву пойдут сами жрецы.